Маша Маша проснулась за пару минут до звонка будильника и некоторое время лежала с открытыми глазами, неподвижно уставившись на стену напротив. На стене, занавешенной любимым папиным турецким ковром, застыл квадрат солнечного света, отчего часть ковра оказалась цвета еще более яркого, пламенеющего, а часть — густого темного кармина с черным орнаментом и вкраплением голубого. Над ковром висела полка с детскими книгами, которые Маша отказывалась отдавать, потому что втайне от матери читала иногда по пять-десять страниц, вытащив в любое время на обум какой-нибудь из затертых корешков и открыв на произвольной странице. И иногда это был сэр иногда Джейн Остин или одна из сестер Бронты. Прочитать почти заученные наизусть родные страницы было тем же, чем для других просмотреть с ностальгической улыбкой альбом с детскими фотографиями. А вот альбомы Маша смотреть как раз-таки не любила. Тяжкое было занятие. Фотографии до двенадцати лет, потому что на них был папа. Фотографии от двенадцати и старше, потому что папы на них не было. За стеной послышались шорох и придыхание, И Маша, как всегда, инстинктивно от стенки отодвинулась. Ей казалось отвратительным прикосновение, пусть даже через стенку, с тем действом, которое ее мать, всегда выбиравшая четкие определения для всего и вся, называлась какой-то фальшивой приторностью «избавлением от одиночества». Насколько Маша могла услышать, ой, эти некапитальные стены, процесс избавления от одиночества у мамы происходил пару раз в неделю. И в эти моменты Маша чувствовала себя не выпускницей, краснодипломницей, умницей, и почти красавицей, а девчонкой, забытой на перроне и растерянно смотрящей вслед уходящей электрички. Это было очень неприятное и унизительное чувство. Глупо было обвинять чужого человека, что мылся у них в ванной и варил по своему особому рецепту кофе на их кухне, что он что, занял место папы? или что он просто не папа. Да, вот так, не папа. Не папа чувствовал Машин антигонизм, и как медик, и человек с высшим психологическим находил для Маши оправдания перед мамой, в душу не лез и дарил дурацкие подарки, например, этот будильник, проигрывающий каждое утро такты из джазовой композиции Глена Миллера. Будильник взорвался оптимистичным проигрышем и Маша мстительно дала ему доиграть до конца. В наступившей тишине в соседней комнате шорохи тоже сошли на нет. Маша усмехнулась и потянулась. Глен Миллер, он как не папа. Отличный джазист, но не каждое же утро. Маша забрала с прикроватного столика часы, буднично кивнула фотографии на стене, Мужчине с вытянутым тонким лицом и ироничным прищуром, чья начинающаяся лысина делала лоб еще более высоким. — Доброе утро, папочка, — сказала Маша. — Почему же ты дал себя убить?